Из нашей компании эту атаку пережили четверо. Я, Риттер, один из его командос по имени Дэйв, и Кира, которая была одета в легкий космический скафандр, а не в тяжелый штурмовой, и потому старалась держаться подальше от места схватки. Если бы мы проиграли, эта тактика ее бы не спасла. Но мы победили. По крайней мере пока. Риттер был плох. В бою он решился правой руки, Щиток его скафандра был разбит, лицо залито кровью, и только он знал, какие еще ранения скрывает от постороннего взгляда его броня. На ногах он держался исключительно на смеси адреналина, боевого коктейля и медикаментов, введенных ему в кровь системой жизнеобеспечения. Мы с Дейвом оказались относительно невредимы и могли бы продолжать нашу небольшую войну, если бы не одно досадное обстоятельство. В этой схватке мы истратили почти весь боезапас и израсходовали основную часть энергетического ресурса наших костюмов. Когда человек думает, что этот бой будет последним, патронов он не жалеет. Наверное, поэтому мы и выиграли. Потому что не жалели ни сил, ни патронов, пренебрегли опасностью и бросились в самоубийственную атаку. Редкий случай, когда камикадзе удалось уцелеть. Почему сюда не спешит очередная порция десантников? Спросил Дейв. Возможно, потому что первая порция именно поспешила, сказал Риттер. Теперь они подойдут к вопросу, куда основательнее. Теперь нас можно брать голыми руками, заметил Дейв. Верно. Но они этого не знают. Я откинул лицевой щиток и глотнул свежего морского воздуха. Он немного отдавал Гарью, но, черт побери, все же это был свежий воздух, а не искусственная атмосфера костюма. Кира, обходившая место недавнего побоища по периметру, скрылась из вида за грудой камней. Ритер неуклюже уселся на обломок скалы, обхватив левой рукой обрубок правой, пробежался пальцами по оплавленному краю и устремил свой взор на горизонт, не наверх, откуда могли появиться Скари. И не вглубь острова, откуда сюда мог явиться новый отряд десантников Визерса. «Я не думал, что нам доведется пережить этот бой, и потому понятия не имею, что делать дальше», — признался он. «Мой план закончился пару минут назад, и другого у меня нет». «Как думаешь, Холден не наврал? там может быть и здесь, но вдруг у него нет никакого чуда оружия?» «Это было бы...» «Иронично», — сказал Джек. «Найти бы Визерса и спросить». «Странно все вышло», — сказал я. «По крайней мере, мы обнаружили крейсер. А вообще ты прав. Вся эта операция с самого начала пошла не так, как было задумано. И мы оказались вовсе не там, куда рассчитывали попасть». «Зато мы обнаружили крейсер», — напомнил я. «Шикарный результат», — сказал Риттер. «Я положил всех своих людей». Потерял два корабля, потерял Феникса, которого рассчитывал взять живым и притащить на землю для допроса. Так и не увидел генерала Визерса и толком не понимаю, что тут вообще происходит. Но мы обнаружили крейсер. Правда, отсюда его не видно, но мы его обнаружили. «Мы сделали, что могли, полковник», — сказал Дейв. «Только, похоже, этого оказалось недостаточно, и в свете того...» Что произошло и что может произойти с минуты на минуту? Это все, что могли, является очень слабым утешением. Кира снова появилась в поле зрения и помахала нам рукой, подзывая к себе. «Мне кажется, я нашла оход под землю», – донесся по внутренней связи ее голос. «Дейв, посмотри, что там», – распорядился Риттер. «Если это на самом деле вход, то противник появится оттуда, и мы сможем устроить засаду». Дейв в нескольких цветистых выражениях сообщил полковнику, что он думает о противнике, ходе под землю, возможности устроить засаду, этой планете в целом и наших шансах на успех в частности, но все-таки выдвинулся в нужном направлении. Ритер бросил короткий взгляд на небо. «Видимо, мы ошиблись, и с не придут», — сказал он. «Вдруг они вообще не из-за визорства на планету вторглись?» и наши здешние пляски им по барабану. Самое обидное, что мы, скорее всего, этого не узнаем. «Скари не идут, десант не торопится», — сказал я. «Не то, чтобы меня в этом раскладе что-то не устраивало, но, похоже, никому нет до нас дела». «Это тоже иронично», — сказал Литтер. «Прилететь сюда, через половину планеты, потерять корабль, потерять своих людей». Поубивать кучу чужих людей, выиграть бой. И что в итоге? Про нас просто забыли и оставили в покое. Не думаю, что в реальной жизни так бывает. Это на самом деле вход под землю, полковник. Только не похоже, чтобы им в последнее время часто пользовались, сообщил Дейв. И я уже почти открыл дверь. Не присоединитесь к нам? Наверное, запасной выход или что-то вроде того, сказал Риктор. — Не удивлюсь, если тут под землей целый лабиринт. — И? — спросил я, убедившись, что он даже не предпринимает попытки встать. — Это без меня, — сказал Риттер. — Не знаю, что там, но я под землю не полезу. Мой скафандр уже практически сдох, да и я тоже. Толку от меня будет немного, так что я лучше останусь тут. — Я вроде как из пехоты, и мы своих не бросаем, — сказал я. А я из отдела внутренних расследований службы безопасности Альянса, сказал Риттер. Мы своих бросаем постоянно. И не только бросаем. Я открыл дверь, доложил Дейв. Риттер вздохнул. Ты же прекрасно понимаешь. Полезете ли вы внутрь или останетесь здесь, по большому счету это ничего не изменит. Понимаю, сказал я, но я полезу. Не люблю сидеть на месте, знаешь ли. «Желаю удачи. Встретишь там Визерса? Или какое-нибудь другое хтоническое чудовище? Передавай привет!» «Непременно», — сказал я. «Если ты ждешь от меня извинений за то, что я втравил тебя во все это, то знай, такого не будет», — сказал Риттер. «Не жду». «Желаю удачи», — повторил он. «И тебе тоже. Прощай, Джек». Полковник Риттер махнул рукой давая понять, что аудиенция окончена, и ему не терпится остаться одному. Перед тем, как скрыться за скалой, за которой находились Кира и Дэйв, я бросил последний взгляд в его сторону, думая, что никогда его больше не встречу. В этом я тоже ошибался.